«Янки убили ее?» «Она умерла от тифы. За день до моего возвращения». «Перестань об этом думать», — приказала бабушка. И Скарлетт увидела, как она сглотнула подкативший горлу комок. «А как отец?» «Папа? Папа не в себе». «Как это понять? Говори с ней, он болен». Это потрясло его.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 Он живет все время как во сне, а временами словно бы даже не помнит, что мама умерла. О, миссис Фонтейн, это выше моих сил видеть, как он часами сидит, поджидая ее. Так терпеливо-терпеливо, а ведь всегда был нетерпелив, как ребенок. Но еще хуже, когда он вдруг вспомнит, что ее не стало, то сидит за часом час, прислушиваясь, не раздадутся ли ее шаги. то вдруг, как вскочит, выбежит из дома и прямо на кладбище. А потом приплетётся обратно. Лицо всё в слезах, и ну, твердит снова и снова. Да так, что хочется завизжать. «Кэти Скарлетт! Миссис Охара умерла! Твоя мама умерла!» Эти его слова, сколько бы он ни повторял, звучат для меня так, словно я их слышу впервые. А иногда по ночам он начинает её звать.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 «Может быть, мы вернемся в дом, и вы присядете?» «Я прекрасно могу слушать стоя», — отрезала бабушка. «А если ты начнешь рассказывать при них, они расхныкаются, разжалобят тебя и доведут до слез». «Ну, а теперь выкладывай». Скарлетт начала запинаясь описывать осаду Атланты и состояние Мелани, И по мере того, как под острым пронзительным взглядом старой дамы, ни на минуту не сводивший с нее глаз, текло ее повествование и развертывались события, она находила нужные слова для описания пережитых ею ужасов. Все живо воскресло в ее памяти. Одуряющий зной того памятного дня, когда начались роды, ее отчаянный страх, их бегство,